51. По делам. Ролана. Вечер бала прошел так, как я и не надеялась. лимар Леди Сильвия и Его Величество смогли поставить на место разбушевавшуюся знать, плыхающую негодованием от того, что я купила Льюиса и Анетту. Было видно, как от слов матушки-герцога и монарха напыщенные индюки и индюшки моментально меняют свое мнение, смотря на меня совершенно другими глазами. Правда, не все. Тория Детаймин и ее потерявшие высокомерие родители не разделяли улыбок и, согласных кивков, с знати Девица была растеряна и озлоблена. Она даже мысли не допускала, что все обернется именно так. Ее сжирала зависть и желание навредить мне, но гнусным планам не суждено сбыться. Единственный козырь, оказавшийся в ее рукаве, ничем не помог для достижения заветной цели. Когда шумиха об изменениях в государстве и нашим слимаром назначении на столь ответственную роль немного улеглась, его величество подал знак стражам, которые мигом остановили мечтающую нагадить поганку и ее родителей, пытавшихся покинуть больную зал. Нужно было видеть, с каким лицом Тория шла к трону короля, бледная, с беспокойными руками, которые то сжимались в кулаки, то разжимались. Она пыталась храбриться, пыталась не потерять лицо, но выходила из ряда вон плохо. Эта глупая курица сама не поняла, что загнала себя в ловушку. Своим заявлением о свидетеле ей пришлось со слезами на глазах раскрыть личность белобрысой предательницы, работающей в моем поместье. Как и то, что именно Тория наняла ее с целью подглядывать за мной. Избалованная дочка Дита именно пыталась отвертеться от допроса, ссылаясь на свое плохое самочувствие. Но монарх нужно отдать ему должное. Проигнорировал ее бледные вид и дрожащие губы требуя немедленных ответов на заданные вопросы. Рыла яму мне, но угодила в нее сама. Когда бестолковая леди всхлипывая рассказала правду, испуганно косясь на стражу, стоявшую по разным от нее сторонам, то теперь уже жёлчь присутствующих перешла на нее и ее семью. Девушки пытались прятать злорадные улыбки, а их родители окидывали осуждающим взглядом Четуди Тайменов. Я, конечно, понимала, что для знати все эти шпионские игры в порядке вещей. Но Тория поймана с поличным. ее действия вынесены на публику, наслаждающуюся позором, вылившимся на голову зазнавшейся семейки. Получив бумерангом неодобрение Его Величества за содеянное детаймины в торопях покинули бал. Уверена, проклинать меня они будут долго, ведь выходка их обожаемой дочери не забудется. Иными словами, знатная семья, входящая в состав самых уважаемых, опозорила, сивинить они будут за полученное унижение не Тори, а, конечно же, меня. Бальный вечер, не считая разборок, был прекрасен. Лемар не отходил ни на шаг, еще несколько раз приглашая на танец. А после, уводя к леди Сильвии и королю, который оказался довольно приятным мужчиной, «Скованность не скажу, что прошла, но ее стало меньше, как и взгляды аристократии ощущались уже не так остро. Когда пришло время отправляться домой, сын герцога поспешил сопроводить меня до экипажа, смотря так, что едва удавалось сердце удерживать в пределах грудной клетки. «Завтра с утра я буду в твоем поместье», — шепнул мне молодой мужчина, наклоняясь и целуя мою руку, тем самым вызывая табун мурашек по коже. Как оказалось, Лимар предложил Его Величеству выделить собственное поместье для детей, что меня несказанно впечатлило. Но монарх отказался от столь благородного жеста, принимая решение отдать свои земли. Нам следовало завтра съездить туда и хорошенько все осмотреть. Впереди ждало много работы. Подготовка поместья к переселению детей, набор персонала и самое сложное — лишение родительских прав тех, кто этого заслуживает. Знала, легко не будет, но я не одна. Вместе с Лемаром я совсем справлюсь. Первым же делом, как вернулась домой, я прихватила с собой Сойера и вызвала служанку-предательницу, стави ее в известность об увольнении. Бабули с Инессой тоже присутствовали, не вмешиваясь, но их эмоции отчетливо проглядывались на лицах. «Госпожа, умоляю!» Я с отсутствием жалости в глазах смотрела на валяющуюся в моих ногах служанку. «Как посмела подслушивать!» Рыкнула я на нее приглушённо. «А потом еще из-за золотые продавать эту информацию!» Девушка рыдала, обливаясь слезами, и пытаясь уверить меня в том, что бес попутал так поступить. Вот только я не прониклась ее раскаянием от слова совсем. «Перед богами прошу вас прощения, госпожа!» — размазывала солёные дорожки по щекам служанка. «Готова чему угодно искупить свою вину». «Ни к чему мне это ответила ей холодно, сверля взглядом. «Убирайся из моего дома!» «Госпожа!» — заревела пуще прежнего обнаглевшая в край девушка. «Не прогоняйте, молю вас!» Она рывком подалась вперед, хватая меня за ноги. От ее действий я опешила, но всего на секунду, так как угрожающее рычание тораса привело меня в чувство. Пес злобно скалился, не сводя с девушки ярко-синих глаз. «Ты действительно считаешь?» Начала я, успокаивающе запуская пальцы в густую шерсть собаки. «Что я прощу тебя и позволю дальше работать в поместье?» «Ты предала меня!» — повысила я голос. Служанка, сотрясаясь от воя, который раздражал, замотала головой. «Творе Адитаймин заставила меня!» «Каким же образом, интересно?» Брезгливо поморщилась я, не веря ни единому слову. «Хватит! Она предложила тебе золото!» а твоя алчная душонка была не в состоянии отказаться. Повторяю в последний раз. Убирайся. И радуйся тому, что я просто выгоняю тебя, а не передаю в руки городской стражи Секунда и хватка бессовестной девицы ослабла, а сама она рухнула на пол, будто разом теряя силы. «Дверь там». Пренебрежительно махнула я рукой, желая очистить поместье от проникшей в него гадости. «Будь рядом с ней, пока она соберет свои вещи», — посмотрела я на стража. «А потом выпроводи ее за ворота». «Слушаюсь, госпожа», — кивнул Сойер. «Шагай», — рыкнул он на вздрогнувшую служанку. «Ланочка», — всплеснула руками бабуля. «Даже боюсь спрашивать, как прошел бал». Возволнованно заглядывала она в мои глаза. Я влетела в поместье ураганом с целью как можно скорее отыскать виновницу и не успела ничего объяснить бабушке. «Знаешь, на моих губах появилась улыбка. Прекрасно». Пожилая женщина удивленно вскинула бровь. «Правда?» «Да», — кивнула я. Лемар выполнил свое обещание касаемо детей. А еще мои глаза хитро прищурились. Я весь вечер танцевала только с ним. «О, небеса!» — схватилась за сердце бабушка. Вы услышали мои молитвы. Значит так, расскажи мне все, иначе я не сомкну глаз до утра. Идем, а Инесса нам чай заварит.